Советы хомо сапиенсу. Первое. Стыд – это оковы. Освободись от них. Второе. Не переживай насчет своих способностей. Ты способен любить. Этого достаточно. Третье. Не обижай других. На вселенском уровне они – это ты. Четвертое. Технологии не спасут человечество. Его спасут люди. Пятое. Смейся. Тебе очень идет. Шестое. Будь любопытным, сомневайся во всем. То, что сегодня является фактом, завтра окажется вымыслом. Седьмое. Ирония — это хорошо, но сочувствие все же лучше. Восьмое. Бутерброды с арахисовой пастой отлично идут под бокал белого вина, не слушай тех, кто говорит, что это не так. Девятое. Порой, чтобы быть собой, приходится забывать о себе и становиться кем-то другим. Характер не есть нечто неизменное. Иногда придется бежать в припрыжку, чтобы от него не отстать. 10. История. Раздел математики. Литература тоже. Экономика. Раздел религии. 11. Секс может помешать любви, но любовь никогда не помешает сексу. 12. Новости должны начинаться с математики. Затем поэзия, потом все остальное. 13. Вероятность твоего рождения была величиной, стремящейся к нулю. Оно было фактически невозможно. Так что отрицать невозможное, значит отрицать себя. 14. В твоей жизни будет 25 тысяч дней. Живи так, чтобы какие-то из них запомнились. 15. Дорога к снобизму есть путь к страданию. И наоборот. 16. Трагедия – это просто комедия, которая не случилась. Однажды мы посмеемся над этим. Мы посмеемся над всем. 17. -е. Непременно носи одежду. Только помни, что это всего лишь одежда. 18. -е. Что для одной формы жизни золото, для другой просто металл. 19. -е. Читай стихи, особенно Эмили Дикинсон. Это может тебя спасти. Энн Секстон знает все о разуме. Уолт Уитмен о листьях травы. Но Эмили Диккенсон знает все обо всем. 20. -е. Если станешь архитектором, помни, квадрат – это хорошо, прямоугольник тоже, но в меру. Двадцать первое. Не выходи в космос до тех пор, пока не будешь способен покинуть Солнечную систему. Тогда слетай на Забии. Двадцать второе. Не страшно, если тебя зло берет. Страшно, когда теряешь способность разозлиться. Двадцать третье. Счастье не где-то там оно здесь. 24. Новые технологии – это то, над чем ты через пять лет посмеешься. Цени то, над чем смеяться не будут. Любовь, например, или хорошее стихотворение, или небо. 25. В художественной литературе существует всего один жанр. Он называется книга. 26. Пусть всегда неподалеку будет радио. Оно может спасти тебе жизнь. 27. Собаки, гении преданности. Повезло тому, кому достался такой гений. 28. Твоя мать должна написать роман. Поддержи ее. 29. Когда садится солнце, остановись и посмотри на закат. Познание конечно. Удивлению уже нет конца. 30. Не гонись за совершенством. Эволюция и сама жизнь возможны только благодаря ошибкам. Тридцать Неудача есть оптический обман. Тридцать Ты человек. Ты не останешься равнодушным к деньгам, но знай, они не сделают тебя счастливым, потому что счастье не продается. Тридцать третье. Ты не самое умное существо во Вселенной, даже не самое умное на своей планете. Тоновый язык в песне «Горбатого кита сложнее всех работ Шекспира вместе взятых. Жизнь не соревнование. Хотя вообще-то соревнование. Но ты забей на это. 34. Альбом Space Oddity Дэвида Боуи не дает сведения о космосе. Но его музыкальные узоры доставляют большое удовольствие. 35. Когда ясной ночью ты смотришь на небо и видишь тысячи звезд и планет, Помни, что на большинстве из них почти ничего не происходит. Важное гораздо дальше. Тридцать Когда-нибудь люди будут жить на Марсе. Но целая вечность там не сравнится с одним единственным пасмурным утром на Земле. Тридцать Не будь холоден к людям. Чего-чего, а холода во Вселенной и так хватает. Важно то, что согревает. Тридцать По меньшей мере, в одном Уолт-Уитмен прав. Ты противоречив, ибо ты целый мир. Ты состоишь из множества разных людей. Тридцать Никто ни в чем не бывает абсолютно прав. Никогда. Сороковое. Каждый из нас смешон. Если люди смеются над тобой, они просто не понимают шутки, которые являются сами. Сорок первое. Твой ум открыт. Не давай ему закрыться. Сорок второе. Через тысячу лет, если человечество столько проживет, все, что ты знаешь, отвергнут и заменят новыми мифами. Сорок третье. Все имеет значение. Сорок четвертое. Время подвластно тебе. Ты можешь его остановить при помощи поцелуя или музыки. Музыка, кстати, позволяет видеть то, что иначе никак не увидишь. Это самое прогрессивное, что у вас есть. Это суперсила, не бросай бас-гитару, у тебя хорошо получается. Собери группу. Сорок Мой друг Ари был одним из мудрейших людей, когда-либо живших на свете. Читай его работы. Сорок Парадокс. Вещи, без которых можно жить, книги, искусство, кинематограф, вино и так далее, абсолютно необходимы, чтобы выжить. Сорок Корова останется коровой, даже если называть ее говядиной. 48. Мирись с разными убеждениями, кроме слишком острых, которые могут ранить. 49. Никого не бойся. Ты ведь смог прикончить хлебным ножом инопланетного убийцу, присланного с другого края вселенной. А еще у тебя очень приличный удар правой. 50. Время от времени скверные вещи будут случаться. Хорошо бы кто-то всегда был рядом. 51. Алкоголь по вечерам доставляет немало удовольствия. Похмелье по утрам весьма неприятно. В какой-то момент придется выбирать, вечер или утро. 52. Когда смеешься, подумай, не хочется ли тебе на самом деле плакать. И наоборот. 53. Никогда не бойся сказать кому-то, что ты его любишь. У твоего мира есть недостатки, но избыток любви к ним не относится. 54. Девушка, с которой ты говорил по телефону, будут и другие, но я надеюсь, она хорошая. 55. Вы не единственный вид на Земле, обладающий технологиями. Посмотри на муравьев. Просто поразительно, что они проделывают с веточками и листьями. 56. Твоя мать любила твоего отца. Даже если делает вид, что это не так. 57. -ое. Среди твоих собратьев немало идиотов. На самом деле неисчислимое множество. Ты к ним не относишься, не сдавай позиций. 58. -ое. Важна не длина жизни, а глубина. Но как бы глубоко ты ни погружался, пусть над твоей головой светит солнце. 59. -ое. Числа прекрасны. Простые числа изумительны. Осознай это. 60. -е. Слушай голос разума. Слушай свое сердце. Доверяй своему чутью. Главное, не выполняй ничьих приказов. 61. -е. Если однажды окажешься у власти, скажи людям не совершайте поступков просто так. В недоказанных гипотезах, нецелованных губах и несорванных цветах есть свои силы и красота. 62. -е. Разжигай огонь но только в переносном смысле или когда холодно и место позволяет. Тогда разжигай огонь. 63. Дело не в технике, а в методе, не в словах, а в мелодии. 64. Живи. Это твой первейший долг перед миром. 65. Не думай, что знаешь. Знай, что думаешь. 66. Когда образуется черная дыра, мощнейший всплеск гамма-излучения ослепляет целые галактики и уничтожает миллионы миров. Ты можешь исчезнуть в любую секунду. В эту или другую. Постарайся как можно больше времени посвящать занятиям, за которыми ты был бы счастлив умереть. Шестьдесят Война — это ответ на неверный вопрос. Шестьдесят Физическую привлекательность задают главным образом железы. Шестьдесят девятое. Ари считал, что все мы симулякры. Материя иллюзорна, все зыбко. Возможно, он был прав. Но твои чувства настоящие. 70. Проблема не в тебе, а в них. Поверь, это действительно так. Семьдесят При любой возможности выходи гулять с Ньютоном. Ему нравится выбираться из дома. И он чудесный пес. 72. В большинстве своем люди мало о чем размышляют всерьез. Они существуют, думая только о своих потребностях и желаниях. Но ты не из таких. Будь осторожен. 73. Никто тебя не поймет. Но, по большому счету, это и не важно. Важно, чтобы ты сам себя понимал. 74. Кварк не самое малое из Сожаление, которое приходит на смертном одре, что не работал усерднее, вот что самое малое, ибо там его не будет. 75. -е. За вежливостью часто прячется страх. Доброта — это всегда отвага. Забота о других делает тебя человеком. Заботься о других. Будь человечнее. 76. -е. Мысленно переименуй каждый день в субботу, а работу считай игрой. Семьдесят Когда смотришь новости и видишь других людей в беде, не думай, что не можешь помочь. Но знай, сидя перед телевизором, точно никак не поможешь. Семьдесят Каждое утро ты встаешь и выбираешь. Сначала что надеть, потом каким быть. Выбирай с умом. Семьдесят Леонардо да Винчи не был одним из вас. Он был одним из нас. 80 Язык многозначен. Любовь однозначно правдива. 81. Поиски смысла жизни не приносят счастья. Смысл лишь третья штука по важности. В первую очередь нужно любить и жить. 82. Если что-то кажется тебе уродливым, присмотрись внимательней. Уродство – это просто неумение видеть. 83. Кто над чайником стоит, у того он не кипит это все, что тебе надо знать о квантовой физике. 84. Ты больше, чем сумма твоих частиц. А это ведь немалая сумма. 85. Темные века не закончились. Но маме не говори. 86. Хорошо относиться к чему бы то ни было — это оскорбление. Люби или ненавидь — третьего не дано. Будь пылким с прогрессом цивилизации прогрессирует эпидемия безразличия. Это болезнь. Укрепляй свой иммунитет искусством и любовью. 87. -ое. Темная материя нужна, чтобы галактики не распадались. Твой разум – это галактика. Тьмы в нем больше, чем света, но только свет придает смысл ее существованию. 88. -ое. Другими словами, не убивай себя. Даже когда тьма непроглядна, Всегда помни, что жизнь не стоит на месте. Время есть пространство. Ты движешься в этой галактике. Дождись и увидишь звезды. 89. -е. На субатомном уровне все очень сложно, но ты живешь не на субатомном уровне. Ты вправе упрощать. Если не будешь этого делать, сойдешь с ума. 90. -е. Знай, мужчины не с Марса, а женщины не с Венеры. Не увлекайся категориями. В каждом есть все. Каждый элемент огромной звезды есть внутри тебя. И каждая личность, которая когда-либо существовала, борется в театре твоих мыслей за главную роль. Девяносто первое. Тебе повезло. Ты живешь. Глубоко вдохни и ощути радость жизни. Не принимай как должное ни одного лепестка цветка. Девяносто Если у тебя будут дети и одного ребенка ты будешь любить сильнее, чем другого, постарайся изменить это. Дети чувствуют разницу в отношении, даже если она будет величиной в один атом. Одного атома вполне достаточно для большого взрыва. Девяносто Школа — это ерунда. Но не отмахивайся от нее, потому что уже очень скоро она закончится. Девяносто Ты не обязан быть ученым. Ты вообще не обязан кем-то быть. Не нужно ничего из себя строить. Прислушивайся к своим чувствам и не переставай искать, пока не поймешь, что нашел свою стезю. Возможно, так и не найдешь. Возможно, ты дорога, а не пункт назначения. Девяносто Береги мать. Не постарайся сделать ее счастливой. Девяносто шестое. Ты хороший человек, Гулливер Мартин. Девяносто седьмое. Я люблю тебя. Помни об этом.